9. Строгости Фролова противоречили собственным его наклонностям и привычкам. Армейские повадки его и некоторую придирчивость они научились обходить, и теперь никто не мешал им. Они гуляли со своими родителями во время свиданий не так, как при мартине когда свидания были истинно тюремные. Сергей Львович и Надежда Осиповна в Москву не вернулись. Открылось место в Варшаве, и Сергей Львович собрался туда. И путешествие, и отдаленность от столицы, его не оценивший, и самая Варшава со множеством прекрасных полек, все удовлетворяло Сергея Львовича в новом назначении. Он был занят приятную мыслью. Хотя чином его не повысили, но назначение в отдаленный край, что не говори, было, если непочетное, то привлекательное». Впрочем, он немало не торопился выезжать на окраину и не без удовольствия и пользы употреблял полученные им подъемные деньги. Он стал заметно реже писать сыну. Итак, на свидание к Александру никто не ездил. Они украдкой гуляли теперь по парку в непоказанное время. Заходили тайком в кондитерскую, и Горчаков говорил беспечно, какую мы ведем рассеянную жизнь. Они подружились. Горчаков умел говорить обо всем легко, все сразу понимал и ничему не удивлялся. Честолюбие Горчакова было ничем не ограниченное. Он любил славу и легко шел к ней. Все профессоры, даже угрюмый Кайданов, были уверены в блистательной его судьбе. Он с удовольствием теперь слушал стихи Пушкина и делал иногда замечания довольно дельные. Он знал безошибочно, кому то или иное стихотворение понравится и почему оно будет иметь успех. Горчаков, столь блистательный, не ко многим снисходил. Был вообще равнодушен, расположение, которое он стал выказывать поэту, было лестно. Времени было много. Они не подвигались далее в изучении наук. Предстоял публичный экзамен. Торжественный экзамен хотел еще устроить покойный Малиновский. Ныне, при всеобщем разброде, предстоящий экзамен был единственную уздою и угрозою, способную сдержать олицейские страсти. «Наипаче нужно опасаться полного их рассеяния», — говорил Кайданов. «А науки подождут».